Глава четырнадцатая. В холле, куда мы с коней спустились, было не протолкнуться от сундуков, коробок и шкатулок. Но мужчины в простой одежде вносили еще и еще через распахнутые Настеж двери. Элеви, строго наблюдающая за тем, куда носильщики ставили ей поклажу, заметила меня и всплеснула руками. Сэйра стенси вы простудитесь? Разве можно стоять на сквозняке в одном халате? Я холодно отозвалась. Если ты так печешься о моем здоровье, почему вчера не принесла ни еды, ни воды? На миг служанка стушевалась, но, опустив глаза, открыла один из сундуков и вытащила нечто белое и пушистое. Стремительно. Приблизившись, накинула мне на плечи роскошную шубку. Так теплее. Это не мое, я бросила мех. А чья же? совсем растерялась Селеви. Может, Сейра Лонси не успела отменить приказ о перевозке своих пожитков? Кто все это привез? Позови главного. И все же накиньте шубку. Она снова попыталась играть заботливую мамочку, но я передернула плечами и наградила предательницу колким взглядом. Еще неизвестно, Кэндон ли отдал приказ запереть меня в спальне? Если книзка в страхе слушалась Моллари, то Эвели могла быть на стороне любовницы Сойера, будто прочитав мои мысли служанка сдалась. Сию минуту, сей, растаньте. Присела и выпрямившись, стремительно покинула холл. Я обернулась к коне и оценила внешний вид девушки. Видавшие виды платья было чистым, а волосы тщательно уложенными. Кожа служанки сияла свежестью, а глаза светились едва ли не благоговением Опустив взгляд на ее поврежденную руку, я заметила аккуратную повязку. Удовлетворившись беглым осмотром, я убедилась, что моя подопечная в порядке. Кони нервно расправила белоснежную ткань передника и смущенно потупилась. «Простите». «Это мое лучшее платье. Я понимаю, что должна соответствовать Сейре, которой служу, но скромное жалование...» «Его размер мы обсудим чуть позже», — мягко перебила ее и со смешком добавила про себя. «Я пока тоже не очень-то соответствую должности Сейры, принцесса на горошине, не иначе. Сейра стенси позвала Эвели, и я повернулась к дверям, да так и застыла, будто примороженная к месту. «Вот этот человек!» Я пыталась вспомнить, как дышать, когда вошедший мужчина вежливо поклонился. «Мое почтение!» Выпрямился, и я встретилась взглядом с тем воином, который едва не прирезал меня в первое же мгновение нашей встречи. Невольно коснувшись шеи, где была рана от его меча, будто снова услышала злобное шипение «Умри, ведьма!» «Имя его мне не забыть. Никогда». Оно навеки врезалась в память. «Сэр Рент. По тонким губам мужчины пробежалась лёгкая усмешка. «Не сойер», — покачал он головой. «Я воин, уважаемая сэра Драка». «Я помню». Покосившись на его меч, буркнула я. Мужчина мгновенно стал серьезен. «Прошу, не держите на меня зла за инцидент на бракосочетании. Нечасто из ниоткуда появляются красивые женщины. Это странно. Любой бы на моем месте решил, что вы ведьма». «Раз мы уже выяснили, что я не ведьма», — осторожно проговорила я, приближаясь к воину, «делать этого не хотелось, но я же должна высказывать страхи», — «то перейдем к следующему вопросу. Чьи эти вещи?» Я развела руками Отчисленные сундуки. «Ваши?» Не моргнув глазом, ответил он. «Даже если удивился вопросу, то не подал вида». «Вы уверены?» Шагнула к нему еще ближе. «Может, это гардероб с Лонси?» «Нет». Нахмурился он и, быстро оглянувшись на Эльви, которая прислушивалась каждому слову, снова посмотрел на меня. «Это ваше преданное!» Я прищурилась, пытаясь рассмотреть в его лице хоть намек на сомнение. Но воин твердо стоял на своем, уголки губ дрогнули в темных глазах, заблестели смешинки, когда мужчина уточнил. «Вы не узнаете свои вещи, Сейра?» Я была готова к такому повороту разговора, поэтому спокойно сказала. «Как вы верно заметили, я появилась в замке неожиданно, исчезнув оттуда, где находилась. Думаете, подобные путешествия обходятся без последствий?» его растаяло, темные брови сошлись на переносице. «Вы пострадали?» Элеви жадно подалась к нам, явно желая ничего не упустить из разговора. «Мне бы не хотелось давать в руки интригантке Малори Козырь в виде физической или психической неполноценности жены ее возлюбленного, поэтому я прояснила». «Нет, со мной все в порядке, но при подобном перемещении часто страдает память. Не навсегда, но все же с некоторыми неудобствами телепортации приходится смириться». «Простите?» — робко вмешалась Кони. «Неудобствами чего?» «Телепортации», — с удовольствием повторила я. «Когда дракон призывает свою истинную пару, она не валится с неба, а перемещается в пространстве из точки А в точку Б». «Ясно?» Все трое дружно помотали головами, и я театрально вздохнула. «Ах да, это только мой муж может понять. Ведь он потомок древнейших». Как и я. Я насладилась круглыми глазами собеседников. «Знай наших». «Не подтвердить, не опровергнуть это нельзя. Придется верить на слово». «Моя память?» — щекнула я пальцами и улыбнулась. «Чуточку пострадала, как я уже сообщила. Даже имя свое я на некоторое время позабыла». Служанка при этих словах кивнула, явно вспомнив, как я себя назвала при первом знакомстве. Уже многое проясняется», — успокаивающе добавила я и чуть наклонила голову на бок. «Но очень медленно. Имя свое я знаю, но вот вещей этих не помню, потому вас и спрашиваю». «Вполне могу случиться, что сэр Алонси не успела распорядиться о своем в гардеробе, и его случайно доставили в замок моего мужа». «Никак нет!» — по-военному вытянулся Рэнд. «Это ваше преданное. Мне было приказано сопровождать повозки и убедиться, что вещи прибудут в замок в полной сохранности». «Даже так?» Раз это непреданная бывшая невеста Кендана, то оставался один вариант. Сойер приказал запереть молодую жену, понежился в поселе с любовницей, а потом рванул закупать алиби. Возможно, Моллари и ему по ушам проехалась по поводу моей бедности, и мужчина решил быстренько это исправить. Ведь Соэру важно, чтобы наш брак считали настоящим, иначе возникнут проблемы с королевским указом, которого Кэндон с моей помощью благополучно избежал. Вряд ли мужу на руку слухи что я выскочила за него из-за денег. «И кем приказано?» — вкратчиво поинтересовалась я. «Вашим братом!» А вот тут глаза округлились у меня. «Кем-кем?» «Уж это точно известно, что я была единственным ребенком в семье!»